ЭПИЛОГ Лев Мартынов хоронит последнюю надежду. 18 мая, 12 часов 46 минут. Манаус, Бразилия. Уже неделю он торчал в этом странном озерном городе. Дома на сваях, вместо машин — лодки и катера. Население носит исключительно шорты, выставляя напоказ волосатые ноги. Как будто оказался в сказке про хоббитов — Только здешние хоббиты занимаются перегонкой керосина, смотрят футбол по телевизору и добавляют чураска во все блюда, даже в детское питание. Примечание. чураска острый бразильский соус. А еще у них есть больница с кардиомониторами. Сейчас на одном из этих мониторов вспыхивает тонкая линия, преломляющаяся от каждого удара сердца. Ее сердце. В палату заглянула медсестра, поменяла капельницу. Лев скрючился в кресле, надвинув кепку на глаза. Эта бразильянка с утра косится в телефон на ленту фотографий перелетного жениха. Синяки и на избитой роже на какое-то время сделали его неузнаваемым, но лучше не рисковать. Да, хватит уже рисковать, Левушка. Мало тебе утреннего заплыва по реке. «Вождь одолжил деревянную лодку и двух гребцов, ты обрадовался, что не придется терять время, продираясь пешком через джунгли. Но потом всю дорогу вычерпывал воду, прибывающую сквозь плохо пригнанные доски. А индейцы то и дело лупили веслами по зубам наглых крокодилов, норовивших забраться в лодку на ходу. Мало тебе безумного полета на север, к цивилизации? Топливо кончилось за 100 километров до Манауса». Душ Сантуш тянул на честном слове сколько мог, но потом пришлось посадить самолет на воду. Полдня вы дрейфовали по течению Амазонки, рискуя перевернуться в любой момент. На одном изгибе пришлось даже спуститься на поплавки гидроплана и отталкиваться от каменистых островков штативом для кинокамеры, чтобы не напороться на мель. «Мало тебе вечерней авантюры?» Самолет взяли на буксир два катера. Альфонсо договорился с рыбаками. Ты не знаешь, что именно он пообещал в награду, но бразильцы Рьяно взялись за дело и уже у самого озерного города оторвали один из поплавков. Напрочь. Самолет покосился и чуть не утонул. Просто повезло, что второй катер успел выкатить его на песчаный пляж. Да, здесь нет обрывов, берега куда дружелюбнее и человеколюбивее. Хотя, говорят, и пираний водится больше. Если всего этого недостаточно, вспомни, как ты вбежался с окоченевшей Сашей на руках в приемный покой больницы и орал на одной ноте «помогите», пока полумертвую девушку не увезли в реанимацию. А потом ты не мог заполнить анкету, поскольку с ужасом осознал, что ничего не знаешь о своей невесте. Какая у нее группа крови? Есть ли аллергии? Непереносимость медицинских препаратов? Да что там, даже точный возраст сообщить не смог». Наврал, что в голову пришло. Но самая жуть началась, когда Александру перевели в обычную палату, и ты услышал страшное слово «кома». Это слово на всех языках мира звучит одинаково и вызывает одинаковые чувства. С одной стороны радость, жива, опасность миновала и состояние стабильное. С другой стороны паника. «Доктор, когда она очнется?» «Может, через час». Может, через неделю. Но она наверняка очнется. Кто знает, — пожал плечами врач. Не теряйте надежды. И заторопился к другим пациентам. Диагноз неутешительный. Любовь в недоступном режиме. Вера осталась щепотка где-то на донышке. Надежда, ну хоть ты не подкачай. Он просидел неделю у постели Саши. Каждый день в районе обеда заходил душ-сантуш, приносил еду, которую лев проглатывал, не глядя. Какая разница, что там завернуто в тонкую лепешку? Свинина, говядина, дикобраз, обезьяны или крыса? Если на вкус это все равно сплошное чураска. Обычно Альфонсо похлопывал приятеля по плечу, рассказывал, как продвигается починка гидроплана и уходил, стараясь не смотреть на бледное, изможденное лицо Александры. Но сегодня бразилец набросился на льва с порога, растормошил, сорвал грязную кепку и забросил в дальний угол. «С тебя селфи!» — воскликнул он. «И не какое-то там дежурное! В обнимку давай и улыбнись! Чего ты как на похоронах!» Душ Сантуш прикусил язык и отошел, но через минуту снова затараторил. «Алекс поправится, обязательно поправится. Я отвезу ее в Рио. Она опубликует свой репортаж и станет знаменитой на весь мир. Я сохранил ее фотоаппарат и все отснятые флешки. Но тебе нужно лететь. Нельзя прерывать кругосветку, ведь ты перелетный жених». «Откуда знаешь?» — напрягся Лев. «Одна медсестра утром написала в Фейсбук, что видела тебя в Манаусе», — улыбнулся бразилец. К ее аккаунту сразу присоединились 7 миллионов подписчиков. Люди по всему миру радуются. Они ведь ищут, переживают. Где ты, Лев, самый популярный хэштег в интернете? Ну, после перелетного жениха, конечно. Ах да, чуть не забыл. Жуй. Он протянул очередной непонятный сверток, но Лев покачал головой. Чего боялся, то и случилось. Его узнали, отметили и подставили. «Белопузов, возможно, еще рыскает по улицам Рио-де-Жанейро в своих белых брюках, а оттуда до Манауса добраться труда не составит. Следователь времени терять не станет. Первым же самолетом...» «Самолетом! Да ты меня не слушаешь!» Альфонсо щелкнул пальцами, привлекая внимание. «Я говорю, нашел для тебя возможность улететь в Аргентину самолетом. Сам бы подвез, если бы раньше знал, но мой гидроплан пока в ремонте. Зато почтовый борт под парами и ждет тебя». «Почтовый?» — опешил Лев. «Ты предлагаешь переслать меня бандеролью?» «Чем? А, нет, все не так». Душ Сантуш откусила от свертка. не пропадать же добру. Прожевал и пустился в объяснение. Через неделю в Аргентине День нации. Главный праздник, все как у всех. Пикники, салюты, ликования. А в Манаусе живет много аргентинцев. Они каждый год нанимают почтовый самолет, чтобы отправить открытки и подарки своим семьям к празднику. Почтовики могут перевести тебя на юг. Я договорился. Не переживай, я никому и словом не обмолвлюсь, кто твоя невеста. Но отец Алекс, какой же он нехороший человек. Легенда. Проклятая легенда. Кошмар. Или спасение. Когда вылетает почтовый? Через три часа. Три часа. Индейцы счастливые люди. Они не зависят от цифр. Они не знают, миллион это много или мало, потому что миллион им не нужен. Деньги — это не главное. Жизнь гораздо важнее. Жизнь и свобода. Он поднял кепку и нахлобучил на голову. «Свобода — это тоже важно, но как же любовь, вера и надежда?» Лев погладил неподвижную руку девушки «Лететь или остаться? Если Саша — его судьба, то зачем убегать от судьбы?» «Любимый», — прошептала она чуть слышно, — «заговорила». обрадовался душ-сантуш. «Видишь, я же говорил, что Алекс поправится! Что она сказала? Это же по-русски, да?» Лев гладил Сашины волосы, потускневшие и стончившиеся. «Ничего, это они на больничных наволочках и под пыльной лампой дневного света такие. А выйдем на солнце, снова наполнятся жизнью. Главное, что девушка приходит в сознание. Доктор говорил, что это первый признак выздоровления». «И как вовремя! Теперь он никуда не полетит, какими бы жуткими последствиями это ни грозило!» «Любимый!» — повторила Саша. «Я здесь!» — Лев нежно поцеловал ее в гумбы. «Слава!» — прошептали эти гумбы. Он подождал, не будет ли продолжения. «Слава КПСС! Слава труду! Слава часы, которые не подводят что угодно!» Нет, не будет продолжения. Но ведь и так все понятно. Значит, не Митя, не Фима, а все-таки Слава. Часу-часу не легче. Ее мозг в отключке, но поцелуй вызвал в подсознании образ мужчины, который засел глубоко внутри. Не Лев, значит, не Левушка. «Нет, любимый — это слава. Вот кого она выберет, когда очнется и разберется в чувствах». Он незаметно смахнул слезу и повернулся к душ-сантушу. «Так где, — говоришь, — этот южно-почтовый, — пора в дорогу». Александра Красногорская приходит в себя. 18 мая, 12 часов 56 минут Манаус, Бразилия Слава... Она будто завязла в клейкой смоле каучукового дерева Сознание уже прояснилось, но тело не слушалось приказов Не двигалось, не шевелило пальцами и не открывало глаз Единственное, что подвластно — голос Да и то слабенький Связки напрягаются изо всех сил, а получается лишь шепот. Самое страшное, что этого вязкого состояния девушка не осознавала. Ей казалось, что общение с внешним миром происходит в обычном режиме. Мозг отправляет телеграмму «Слава Богу, ЗПТ, что ты со мной выскал». Почтальон приносит ее в радиотрансляционный центр, и там благополучно озвучивают написанное. В реальности на художественный бланк вклеено только первое слово. А дальше лента оборвалась, и всю фразу до конца просто не приняли. Поэтому и звучит только первое слово. Минуту спустя Александра открыла глаза и осмотрела пустую палату. «Где ты, лев?» – закричала она. «Где ты?» Но вошедшая медсестра услышала лишь еле слышный шелест. Где? Стас Бабицкий, перелетный жених. Книга вторая. Считал Амир Рашидов.